Глава пятая Надя открыла глаза и поняла, что она в своей комнате. Какое счастье! Почему счастье, было непонятно. Но в светлеющем сознании сразу возникло именно это. Она дома. Этого не может быть. Но это есть. И это счастье. И тут же она вспомнила все, что происходило накануне. Темный парк, свет мотоциклетных фар, мёртвая Ольга Ивановна, грохот молотков, заколачивающих двери склада. «Вера!» — вскрикнула она, и, едва не упав от слабости в ногах, всё-таки вскочила с кровати. Когда, пошатываясь, Надя вышла из особняка в парк, ей открылась необыкновенная картина. Сколько взгляда хватало, прямо на снегу сидели или спали солдаты в маск-халатах. Их были не десятки, не сотни, а, кажется, тысячи. Изумленно оглядевшись, Надя увидела, что многие из них стоят с кружками в очереди к хозяйственному флигелю. Туда она и направилась. Во флигеле пар клубился, как в бане. Надя даже не сразу сумела разглядеть, что на плите и на кирогазах стоят чайники, кастрюли и выварки для белья. И во всех этих посудинах кипятится вода. Музейные сотрудницы в полном составе разливали из них кипяток в подставляемые солдатами алюминиевые кружки. — Товарищи бойцы! — покрикивала Галина Афанасьевна, музейная осмотрительница. — Не толпитесь! Вода от этого быстрее не закипит! — Откуда солдаты? — спросила Надя. Вопрос прозвучал глупейшим образом. К тому же непонятно было, кому он обращен. «Из Сибири», — деловито ответила Галина Афанасьевна. «Ночью пришли». «А где Вера?» «Вера Андреевна в музее», — ответила та и поторопила. «Помогай, Надя, рук не хватает». Надя взяла с плиты вскипевший чайник и принялась разливать из него кипяток по солдатским кружкам. Ничего не изменилось. Фёдор закрыл стеклянную дверцу шкафа, стоящего в музейном зале, и обернулся к Вере. «Помнишь, шкаф этот в кабинете раньше стоял. Мы из него у Андрея Кирилловича химические реактивы стащили и чуть пожар не устроили. Помнишь?» «Всё помню, Федя». Она до сих пор не могла прийти в себя после того, как очнулась и увидела над собою лицо Фёдора Кондратьева и поняла, что ее держат его руки. Даже потрясение, пережитое, когда на нее были направлены автоматы, не было сильнее этого потрясения, этого счастья — видеть его. «Как мои, не знаешь?» — спросил Фёдор. Степан на фронте, жена его с сыном в деревне. Мать с ними, а Пашка был в Москве. «А где теперь, не знаю», — ответила Вера и посоветовала. «Надю расспроси». Она, правда, давно с Пашкой рассталась, но не исключено, что все про него знает. Ей хотелось, чтобы он спросил, как она жила без него, но фёдор молчал. Она не видела его двадцать лет, но ей казалось, он не переменился. И морщина на переносице такая же глубокая. и взгляд такой же суровый. А главное, также вздрагивает ее сердце, когда она смотрит на него. «Как вы все успели спрятать, не понимаю», сказал Федор, обводя взглядом пустой музейный зал. «Иконы не успели. Надо будет посчитать, сколько немцы увезли». Наверное, Федор заметил, как помрачнело ее лицо при воспоминании о событиях этой ночи. Приобняв Веру, он сказал, «Все равно вы героини». Вера зажмурилась, дыхание у нее перехватило. Федор опустил руку. Она вздрогнула, открыла глаза и попросила, «Расскажи о себе, Федя, как твоя жизнь?» «В Сибири районом руководил», — ответил он. «Потом в военную академию попросился. Закончил. семья Дети. Нет. Почему? Вера, а от Лиды известий нет? спросил он, будто водой холодной окатил. Лида в Париже. Холодно, ответила Вера. Преподавала в Сорбонне. Преподавала? А теперь понятия не имею, резко произнесла она. В Париже немцы, если ты забыл. Она одна. Робость, с которой он спрашивал о Лиде, была для Веры невыносима. Фёдор и робость. Невозможное что-то. — Не знаю, говорю же, — раздражённо бросила она. Дверь открылась. — Товарищ камдив сказал вошедший в зал военный, — помощь в доставке госпитального оборудования бойцами вашей дивизии оказана. Благодарю. — Не за что, — кивнул Фёдор. — Познакомьтесь. Фомицкий семён Борисович, военврач. Ангелова Вера Андреевна. «Ты здесь, я понимаю, директор?» «Да». Вера улыбнулась. «Все-таки в невероятности совпадений есть своя приятность. И вот она стоит перед нею. А с Семеном Борисовичем мы знакомы. Надо же, привелось снова встретиться». «Да». «Для войны характерны разнообразные совпадения», знакомым занудным тоном произнес Фомицкий. «Товарищ комдив, разрешите размещаться». «Размещайтесь», кивнул Федор и сообщил Вере. «Фомицкий будет руководить госпиталем. Помоги ему разобраться с помещениями». «С какими помещениями?» – не поняла она. «В Ангелово размещается госпиталь», – объяснил Федор. «Дивизия завтра дальше уходит, к Москве, а госпиталь здесь останется». «То есть как здесь?» — воскликнула Вера. «В музее?» «Помещение музея передается госпиталю». «Нет, погоди, я не понимаю». Вера задохнулась от волнения. «Как это передается? А мы куда же? А экспонаты?» «Ну, склад же есть», — пожал плечами Федор. «Не до экспонатов сейчас, Вера». «Товарищ комдив, связь налажена!» – доложил вошедший ординарец. И Федор пошел к двери, бросив на ходу. «Разбирайтесь тут сами». В зале палату оборудуем. Не обращая внимания на Верину оторопь и обводя взглядом музейный зал, сказал Фомицкий и спросил. «Вера Андреевна, а Надя? Она здесь?» Голос Фомицкого привел Веру в чувство «Кажется, это вообще является его главным свойством». Приводить в чувство, причем мгновенно. Впрочем, неважно. — Позвольте, какую еще палату? — возмутилась она. — Здесь музей. Его никто не закрывал. Экспонаты не эвакуированы. семён Фомицкий не Федор Кондратьев. На него Верентун -то, уж точно подействует. — Экспонаты поможем складировать, — невозмутимо ответил он. — Да, всех переменила война, — подумала Вера. «Но, но здесь же ничего нет для госпиталя!» Все-таки попробовала возражать она. «Даже кровати!» «С пока топчены Занудливейшим и спокойнейшим тоном произнес он. Вне себя от ярости Вера вылетела из зала. Надю, раскрасневшуюся, только что освободившуюся после разливания кипятка, она едва не сшибла с ног на крыльце. Та ойкнула, схватилась за балясину. «Это черт знает что!» — воскликнула Вера. «Ты о чем? Нас же бросили на произвол судьбы, а мы коллекцию сохранили, и Ольга Ивановна погибла. Вера задыхалась от возмущения, и после всего они хотят вместо музея госпиталь здесь устроить». «Вера, как ты можешь?» — потрясенно воскликнула Надя. «Ведь немцы в двух шагах будут наши раненые». госпиталь Можно разместить где угодно, закричала Вера. В школе, в сельском клубе, а музей уникален. Махнув рукой, она бросилась прочь, оставив сестру в полнейшем изумлении. "Здравствуйте, Надежда Андреевна", услышала та. Надя перевела взгляд с убегающей Веры на военного, вышедшего из особняка. "Здравствуйте", не узнавая его, кивнула она. "К сожалению, я Фомицкий семён Борисович, начальник госпиталя. «А у вас я здесь бывал еще в годы НЭПа, не помните?» «Нет», – покачала головой Надя и с горячностью произнесла. «Но это не имеет значения, Семен Борисович. Что я могу делать?» «Мне очень хотелось бы помочь», – добавила она почти жалобно. «Если бы Надя способна была сейчас думать о чем-либо, кроме помощи госпиталю, Она, конечно, заметила бы, каким взглядом он встретил ее умоляющий взгляд, но на посторонние мысли она была сейчас не способна «Пойдемте», — сказал Фомицкий. И Надя пошла с ним в особняк. Керосиновая лампа горела тускло, чадила. Петька делал уроки при слабом свете. Наталья мыла в лохане посуду. Едва Петька закрыл тетрадь. Авдотья сразу же перестала ворчать, что зря жгут керосин, а достала из забожницы сложенное треугольником письмо и протянула внуку. «Баб, сколько раз читал уже!» — заныл было тот. «Еще прочти!» — велела Авдотья. «Небось язык не отвалится!» Вздохнув, Петька развернул письмо и стал читать. «Здравствуйте, дорогие мои мамаша Авдотья Петровна, жена Наталья и сынок Петр. Спешу сообщить, что дела наши идут хорошо, пока сдерживаем фашистскую гадину, а потом погоним прочь в ее логово». «Про себя-то ничего и не пишет, сыночек», покачала головой Авдотья. «Все про войну, да про войну». Наталья в сердцах громыхнула мисками в лоханье. Ей-то понятно было, почему муж ее отделывается от семьи казенными фразами. И верно она понимала. Совсем другие слова были в письме, которое в ту же самую минуту перечитывала у себя в избе Лушка Анисимова. Ей и вслух не надо было произносить Степановы слова. В самом ее нутре они звучали. «Мысли все об тебе, веселушка моя». И во сне сегодня видел, как ты смеешься. А смех у тебя в глазах, будто рыбки в чистой воде. Смех, — с досадой проговорила Лужка. Прямо б хохочешься. Она бросила письмо на стол, но тут же взяла снова, прижала к глазам и заплакала. Было от чего ей плакать? Ох, было! Из-за слез? Лужка не заметила, как прошел по улице мимо ее дома высокий человек в шинели. Да и никто не заметил его в темноте. Ни на улице, ни под окнами Кондратьевской избы, к которой подошел он и замер. «Гаси лампу, Наталья!» Авдотья поморщилась, будто под чьим-то взглядом. «Нечего керосин жечь. И завеску задерни!» Наталья задернула занавеску. Федор отпрянул от окна. прижался к бревнам родного дома, пытаясь унять гулкий стук сердца. Вера стояла у окна в своей комнате. То есть не в своей, а в той комнатушке во флигеле, которая теперь должна была и комнатой ее стать, и директорским кабинетом. Если, конечно, она еще может считать себя директором музея. Она смотрела на крыльцо особняка, освещенное тусклым керосиновым фонарем. который пришлось привезти со склада из-за того, что отключено было электричество. Смотрела и ждала. И дождалась. Когда Фёдор показался на аллее, которая вела от дальней парковой калитки, Вера отшатнулась от окна и тоже выбежала в парк. Быстро пошла к особняку. Он стоял у окна в директорском кабинете, глядя в темноту. Вера вошла в кабинет без стука. и несколько мгновений смотрела на него, на широкие его плечи, на коротко стриженный затылок. «Посидел ты, Федор Тимофеевич», — подумала она. «А не изменился ничуть? Или это я не изменилась?» «Проходи», — Федор обернулся. «Прости, Вера, все я понимаю, что такое для тебя этот музей. Но сейчас здесь будет госпиталь, пойми». «Поняла уже», — кивнула Вера. Экспонаты мы на склад перенесли и в хозяйственный флигель. Она вдруг поняла, что он ее не слушает, и позвала. «Федя!» Федор поднял на нее взгляд. Тьма стояла в его глазах. «Думал, все забылось, Вера!» — сказал он. А сюда попал и заново всколыхнулась. К родительской избе ходил. «Зашел?» «Нет, чужой я им, всем чужой!» «Мне нет». Улыбка тронула его губы. На секунду только, но все же. «Да, в вашем доме чужим себя не чувствую», — кивнул он. «Сам удивляюсь». «А я не удивляюсь». Она подошла к нему совсем близко и чуть слышно произнесла. «Федя, ведь я тебя двадцать лет не видела. Выговорить невозможно. Двадцать, а как будто не расставались». ничего удивительного он пожал плечами детство общее юность не в том дело я она волновалась все больше федя милый я ведь тоже думала что забыла тебя а оказалось все еще сильнее стало вера вскинула руки ему на плечи и проговорила в самые его губы я люблю тебя Но что же ты молчишь и правильно и не надо ничего говорить. Война, но это ночь, наша. Вера быстро расстегнула блузку, но прежде чем она успела ее снять, Федоров взял ее за руку. — Не надо, Верочка, — сказал он. Голос его звучал спокойно. — Война, не война, какая разница? — но как, — растерянно пробормотала она. — Всколыхнулось все, говорю же, — сказал он. и, помолчав, добавил «Не забыл я Лиду и никогда уже, видно, не забуду». Вера отшатнулась. «Ты? Ты?» Она задыхалась. Кровь шумела у нее в ушах. «Не злись!» Федор улыбнулся и попытался застегнуть на ней блузку. Оттолкнув его руку, Вера воскликнула с той же запальчивостью, которая ей казалось давно уже канула в далях детства. А Литка сказала, что никогда с тобой не будет. Она про тебя даже в письмах ни разу не спросила. Дрожащими пальцами она сама застегнула блузку. Дождавшись, когда она это сделает, Фёдор сказал уже без тени волнения. «Вера, вот что. Утром мы уходим, а немцы рядом совсем. В Ангелово могут пройти их диверсионные группы. Бойцов вам оставить для охраны я не могу». Вы уж бдительности не теряйте, пожалуйста, и Надю предупреди. Вот кто совсем не изменился, — улыбнулся он. Ходит, как русалочка. Будьте поосторожнее. Не волнуйся, справимся, — бросила Вера и вышла, хлопнув дверью.